Глава вторая. Когда почтальонша отошла от Маришки, Сёмка и Ромка приблизились к подружке. «Кто приезжает?» — спросил Ромка с любопытством. «Когда приезжает?» — спросил Сёмка с притворным равнодушием. «Митя приезжает, брат мой двоюродный, пятого!» «О!» — протянул Ромка. «Понятно!» — сказал Сёмка. «А ещё дедушкин друг приезжает, Гвоздиков, и тоже пятого!» «Теперь тебе не до нас будет. Теперь у тебя гостей полон дома», — обиженно произнес Ромка. «А я друзей бросала? А я друзей забывала?» — пошла на него в атаку Маришка. Не выдержав натиска, Ромка попятился. И в этот момент за домами вдруг послышался громкий шум, и на дорогу выкатил грузовик, в кузове которого сидели трое неизвестных ребятам мужчин поравнявшись с королевским домом машина остановилась и из кабины высунулась голова четвертого неизвестного дядьки ребятки хрипло прокричала голова где тут дорога на муромскую чащу а туда нет дороги ответил семка почему удивился дядька а туда никто не ездит пояснил семка и не ходит добавил ромка уже лет сто или двести уточнила маришка окончательно Но незнакомца ответ не удовлетворил. Он вылез из кабины грузовика, подошел к ребятам и представился. «Я — Опилкин, бригадир лесорубов. А это моя бригада!» — он кивнул в сторону сидящих в кузове людей. «Нам, в Муромскую чащу, во как нужно попасть!» И Опилкин провел ребром ладони по горлу. «А зачем?» — спросила его Маришка. «Как зачем?» — удивился бригадир. «Рубить станем!» «Муромскую чащу рубить?» — ахнули ребята хором. «Говорят, что этот лесной массив здесь так называется, но нам все равно», — Опилкин зевнул. «Так где ваша чаще находится?» Маришка посмотрела на Опилкина, на сидящих в кузове лесорубов и поняла, что они ничего не знают. «Вам жить надоело, да?» — спросила она тихо и загадочно у бригадира. «Что ты, девочка?» — попятился от нее Опилкин. «И вам тоже надоело жить», — уже громче спросила Маришка у других лесорубов. Лесорубам жить не надоело, и поэтому они тут же повскакивали с мест. «В чем дело, девочка?» Тогда Маришка поманила приезжих к себе. Когда они вылезли из машины и подошли вплотную, она сообщила. «Вы же ничего не знаете». И Ромка поддержал ее. «Ну, совсем ничегошеньки». Осемка сказал, и не узнали бы, если бы нас не встретили. «Да чего не узнали бы», — не выдержал Опилкин. «Мы торопимся, нам ехать нужно, а вы загадки загадываете». «И ехать вам не нужно, и загадок мы не загадываем». Маришка чувствовала себя сейчас хозяйкой положения и потому хотела рассказать приезжим о Муромской чаще подробно и обстоятельно. «Если вы хотите...» «Мы вам расскажем, почему вам не нужно ехать в чащу». Опилкин посмотрел на свою бригаду. «Послушаем, что ли?» «А что?» «Не послушать?» «Послушать можно», — сказал один из лесорубов. «Тогда садитесь», — пригласила Маришка всех, и первую уселась на траву, которая буйно росла по обочинам дороги. «В ногах правды нет». «А в твоей истории правда есть?» — на всякий случай спросил Опилкин, усаживаясь поудобнее. — Конечно, есть, — обиделась Маришка. — Хоть у них спросите. И она кивнула на Ромку и Сёмку, примостившихся рядом с ней. И хотя у них никто не спросил, Ромка и Сёмка охотно подтвердили. — Точно, точно! Маришка не станет вам сказки рассказывать.